Часть пятая. Общественная жизнь. Глава 12. Бесплатный ресурс. Сколько это будет стоить? Вот первый вопрос, на который необходимо ответить любому, кто предлагает новую политическую инициативу. За ним сразу же следует другой. А можем ли мы себе это позволить? Ответить на первый вопрос не нетрудно, на второй гораздо сложнее. Все зависит от экономической ситуации в стране, а ее оценка – вещь куда более субъективная, чем думают многие. Главный показатель состояния экономики – воловой внутренний продукт, ВВП, и если бы экономике было присущей религиозное чувство, она молилась бы ему как Богу. ВВП рассчитывается на основе данных, получаемых из разных источников. Этот показатель отражает общий объем товаров, например, обуви, и услуг, например, блюд, поданных в ресторанах, произведенных в стране в стоимостном выражении. ВВП также можно считать по общему объему доходов или расходов государства и бизнеса. Казалось бы, все вполне научно и обоснованно, но есть одна загвоздка. При расчете ВВП не учитывается труд женщин. Методика расчета официального показателя ВВП по определению субъективна, поясняет Даяна Койл, профессор экономики Манчестерского университета. Многие думают, говорит она, что ВВП некая осязаемая вещь, но на самом деле это вещь неосязаемая, эфемерная, тонкое блюдо, в состав которого входит множество различных соображений и оговорок, а также много неопределенности. ВВП, по ее словам, рассчитывается не так, как высота горы. Когда вы читаете в новостях, что за квартал ВВП вырос на 0,3%, предупреждает Даяна Койл, важно помнить, что на самом деле это неточная цифра, потому что многие данные, на основе которых она получена, сомнительны. Неточность показателей и сомнительность исходных данных объясняется зияющими пробелами в статистике, используемой для расчета ВВП. Показатель не учитывает великого множества товаров и услуг. Методика его расчета фактически была принята волевым решением. До 1930-х годов никто вообще серьезно не занимался оценкой состояния экономики в целом. Ситуация изменилась, когда началась Великая депрессия. Чтобы справиться с обвалом экономики, государству нужно было точно знать, что происходит, и в 1934 году статистик Саймон Кузнец разработал систему национальных счетов США. Так родился показатель ВВП. Вскоре разразилась Вторая мировая война, и именно в этот период, поясняет Даяна Койл, показатель ВВП был принят в том виде, в каком он используется сейчас. Показатель рассчитывался с учетом потребностей военной экономики, говорит она. Он был нужен, чтобы понимать, сколько продукции может быть произведено и каким объемом потребления придется пожертвовать, чтобы продолжать войну. Показатель учитывал всю продукцию, произведенную государством и бизнесом, и, соответственно, производство в этих двух секторах и рассматривалось как собственная экономика. Но оставался еще один сектор экономики, не включенный в международное соглашение о том, что считать экономикой и как рассчитывать ее объем. Речь идет о неоплачиваемом труде в домашнем хозяйстве, то есть о таких вещах, как приготовление еды, уборка и уход за детьми. «Все признают экономическую значимость этого труда, но он не является частью экономики, как мы ее понимаем», — говорит Дайана Койл. Виной тому не случайная оплошность. Это было сознательное решение, принятое после бурных дискуссий. Отказ от включения неоплачиваемого труда домохозяек в национальный доход, писал экономист Павел Студенский в своей классической монографии 1958 года «Доход наций», искажает реальную картину. В принципе, указывал он, неоплачиваемый труд в домашнем хозяйстве должен включаться в ВВП. Но принципы устанавливают люди, поэтому, говорит Дайана Койл, после нескольких попыток включения и исключения и долгих споров о том, как именно измерять и оценивать неоплачиваемые услуги домохозяек, было решено, что собирать соответствующие данные будет слишком сложно. Как и многие другие решения об исключении женщин из расчетов ради простоты, принимаемые во многих областях от градостроительства до медицинских исследований, Отказ от включения неоплачиваемого труда женщин в ВВП был возможен только в рамках культуры, основанной на предпосылке, что люди по умолчанию – мужчины, а женщины – частный случай отклонения от нормы. Заведомое упрощение реальности, которую мы якобы пытаемся оценить с помощью цифр, имеет смысл только при условии, что женщинам не придается принципиального значения. Упрощение возможно только если они рассматриваются как некий дополнительный второстепенный, лишь усложняющий общую картину фактор, но поскольку речь идет о половине населения планеты, упрощение не оправдано. Оно недопустимо, если нас волнует точность данных. Исключение женщин из расчетов искажает общую картину. Даяна Койл указывает на период с окончания войны до примерно середины 1970-х годов, который, по ее словам, сегодня считается «золотым веком роста производительности». Однако в известном смысле это был химерический рост. В значительной степени он обуславливался тем, что женщины начали работать, а продукты их труда в домашнем хозяйстве, которые никто не учитывал, были заменены рыночными товарами и услугами. Например, еду теперь можно было приобрести в супермаркете, а не готовить дома. Одежду тоже можно было купить, а не шить самим, поясняет Даяна Коэл. На самом деле производительность не выросла, просто произошел экономический сдвиг. Женский труд вышел из особой невидимой женской сферы, и его начали учитывать, поскольку теперь он влился в общее экономическое пространство, где ранее доминировали мужчины. Возможно, именно отказ от учета неоплачиваемого труда женщин в домашнем хозяйстве стал причиной самого большого пробела в гендерных данных. Согласно оценкам, в странах с высоким уровнем дохода доля неоплачиваемой домашней работы, связанной с уходом за близкими, в ВВП может составлять до 50%, а в бедных странах – до 80%. Если включить этот труд в расчеты, окажется, что в 2016 году ВВП Великобритании составил почти 4 триллиона долларов, а не 2,6 триллиона долларов, согласно официальной оценке Всемирного банка, а ВВП Индии около 3,7 триллиона долларов, а не 2,3 триллиона долларов, согласно официальной оценке Всемирного банка. По оценке ООН, суммарная стоимость неоплачиваемых услуг по уходу за детьми в США в 2012 году составила 3,2 триллиона долларов или приблизительно 20% ВВП, который в 2012 году оценивался в 16,2 триллиона долларов. В 2014 году затраты времени на уход на дому за членами семей, страдающими болезнью Альцгеймера, а в США этим заболеванием страдает почти каждый девятый человек старше 65 лет, достигли почти 18 миллиардов часов. Стоимость этой работы оценивается в 218 миллиардов долларов, что составляет, как пишет журнал Atlantic, почти половину чистого дохода Walmart в 2013 году. В 2015 году доля неоплачиваемой работы по дому и уходу за семьей в ВВП Мексики оценивалась в 21%, то есть была больше доли обрабатывающей промышленности, торговли, сектора недвижимости, горнодобывающей промышленности, строительства, транспортировки и хранения. А исследование, проведенное в Австралии, показало, что неоплачиваемый уход за детьми фактически является крупнейшей отраслью экономики страны. Ее объем в ценах 2011 года составлял 345 миллиардов долларов, то есть почти в три раза превышал объем сектора финансовых и страховых услуг – крупнейшей отрасли формальной экономики страны. Финансовые и страховые услуги были даже не на втором месте в этом ряду, они оказались на третьем месте после прочей неоплачиваемой домашней работы. Нетрудно заметить, что приведенные цифры — лишь приблизительная оценка, иначе и не может быть так, как в настоящее время ни одна страна не занимается систематическим сбором данных. И не потому, что это невозможно. Причина в том, что общепринятая методика измерения объема неоплачиваемого женского труда основывается на исследованиях затрат времени. Участников опросов просят хронометрировать и записывать все действия, совершаемые в течение дня. Все, что они делают, где и с кем. Именно благодаря этому методу сбора информации, пишет известный экономист Нэнси Фольбре, мы знаем, что сегодня практически во всех странах доля женщин в затратах труда на неоплачиваемую домашнюю работу непропорционально велика, и что женщины в целом тратят на такую работу больше времени, чем мужчины. Как правило, в ходе исследований затрат времени измеряются главным образом затраты времени на конкретную, осязаемую работу – приготовление пищи, уборку, кормление ребенка. При этом обычно не учитывается работа в фоновом режиме, например, присмотр за спящим ребенком или взрослым, страдающим серьезным заболеванием, то есть труд, совмещаемый с выполнением других обязанностей. Вот вам еще один пробел в данных. Изучение затрат времени непосредственно на работу в фоновом режиме говорит о том, что ее рыночная стоимость, даже рассчитанная по самому скромному коэффициенту замещения заработной платы, весьма значительна, но, как и затраты времени на поездки в транспорте, эта работа часто включается в такие категории, как «свободное время» или «время, потраченное на развлечения». Нэнси Фольбресс ссылается на исследование, посвященное домашнему уходу за больными ВИЧ-спит в Ботсване, авторы которого оценивают годовую стоимость услуг по уходу в пересчете на одного ухаживающего примерно в 5000 долларов. Если бы ее включали в общий объем расходов на здравоохранение, он оказался бы значительно выше. К счастью, сегодня подобные исследования проводятся все чаще. В первом десятилетии XXI века было проведено 87 таких исследований, больше, чем за весь XX век, пишет Нэнси Фольбре. Однако во многих странах достоверной информации о затратах времени по-прежнему не хватает. Учет неоплачиваемого труда женщин по-прежнему часто считается необязательным. Так, Австралия в 2013 году отказалась проводить запланированное исследование затрат времени, и поэтому последние данные по этой стране относятся к 2006 году. По словам Даяны Койл, она не может избавиться от подозрения, что решение не тратить время на измерение затрат труда в домашнем хозяйстве было изначально продиктовано гендерными стереотипами 1940-х и 50-х годов. Это подозрение, скорее всего, вполне оправдано. И не только потому, что обоснование отказа включать женский труд в ВВП с самого начала было малоубедительным. Дело еще и в том, что с появлением общедоступных цифровых товаров и услуг, таких как Википедия или программы с открытым исходным кодом, пришедших на смену товарам и услугам, за которые надо было платить, бумажным энциклопедиям и дорогим проприетарным программам, Неоплачиваемый труд начал восприниматься серьезно как мощная экономическая сила, которую необходимо измерять и включать в официальные данные. А чем, собственно, приготовление еды на собственной кухне отличается от написания компьютерной программы на дому? Тем, что еду готовят в основном женщины, а программы пишут мужчины. Из-за нежелания собирать все эти данные, неоплачиваемый женский труд, как правило, рассматривается как бесплатный ресурс, который так удобно использовать, пишет профессор экономики Сьюзен Химмелвейт. Поэтому, когда государство сокращает социальные расходы, расплачиваться за это обычно приходится женщинам. В Великобритании социальные расходы были сильно урезаны после финансового кризиса 2008 года. В период с 2011 по 2014 год расходы на детские учреждения сократились на 82 миллиона фунтов стерлингов, причем 285 детских садов были либо слиты с другими, либо закрыты. С 2010 по 2015 год муниципальные и городские расходы на социальное обеспечение снизились на 5 миллиардов фунтов стерлингов. Социальные пособия не индексировались с учетом инфляции и были ограничены в расчете на домохозяйство, а пороговая величина дохода родителей, дающая право на получение пособия по уходу за ребенком, отставала от показателя минимальной заработной платы в стране. Какое множество великолепных возможностей для экономии! Проблема, однако, в том, что эта экономия не столько экономия, сколько переложение расходов государства на плечи женщин. Ведь кто-то же должен ухаживать за детьми и стариками. По оценке Women's Budget Group, в результате сокращения социальных расходов в 2017 году потребность примерно каждого десятого жителя Англии старше 50 лет 1 миллион 860 тысяч человек в уходе удовлетворялась не за счет государства. Women's Budget Group – независимая сеть, включающая ведущих ученых, экспертов в области политики и представителей бизнеса, целью которой является обеспечение гендерного равенства в области работы по дому. Уход за этими людьми лег прежде всего на плечи женщин. Снижение социальных расходов также способствовало росту женской безработицы. К марту 2012 года, после двух лет режима жесткой экономии, она выросла на 20%, до 1 миллиона 130 тысяч человек. И достигла самого высокого уровня за предшествующие 25 лет. В то же время уровень мужской безработицы остался на том же уровне, что и после окончания рецессии в 2009 году. По данным крупнейшего британского профсоюза Юнисон, к 2014 году показатели неполной занятости выросли на 74%. В 2017 году библиотека Палаты общин парламента Великобритании опубликовала анализ кумулятивного эффекта – ужесточения налоговой бюджетной политики в период с 2010 по 2020 год. Согласно результатам исследования, 86% расходов фактически было урезано за счет женщин. Анализ, проведенный Women's Budget Group, показал, что все изменения в области налоговой политики и налоговых льгот, проводимые с 2010 к 2020, ударят по доходам женщин в два раза сильнее, чем по доходам мужчин. Еще одна щепотка соли на наши раны. Последние изменения не только ухудшают положение женщин с низким уровнем доходов и прежде всего самых бедных, одиноких матерей, иммигрантов из азиатских стран – но и делают богатых мужчин еще богаче. По данным Women's Budget Group, от изменений в области налоговой политики и налоговых льгот, принятых с июля 2015 года, выигрывают мужчины из 50% домохозяйств с самыми высокими доходами. Так почему же в Великобритании государство творит такую вопиющую несправедливость? Ответ прост. Оно не учитывает гендерных данных. Государство не только не принимает во внимание вклад неоплачиваемого труда женщин в ВВП, но и, как и большинство государств мира, не анализирует статьи доходов и расходов бюджета с учетом гендерной проблематики. Раз за разом, в частности, в декабре 2017 года, отказываясь проводить комплексную оценку влияния бюджета на гендерное равноправие, государственная власть Великобритании, по сути, нарушает закон с тех пор, как в 2010-м обеспечение соблюдения равенства стало официальной обязанностью государственных органов. В соответствии с Законом о равенстве, принятым в 2010 году, государственные органы Великобритании при выполнении своих функций обязаны должным образом учитывать необходимость устранения дискриминации и содействовать обеспечению равенства возможностей. Закон о равенстве, в частности, накладывает на государственные органы Великобритании обязанность обеспечивать соблюдение равенства. Ева Нейтцерт, директор Women's Budget Group, в интервью Guardian заявила, что не понимает, как казначейство Ее Величества может выполнять свои закрепленные в законе обязательства без официальной оценки гендерных последствий бюджетно-налоговой политики. «А может быть, — спрашивает она, — казначейство намеренно скрывает неудобную правду о влиянии проводимой им политики на положение женщин». Это было бы очень неразумно со стороны казначейства, потому что сокращение социальных расходов не просто несправедливо, но и контрпродуктивно. Увеличение объема неоплачиваемой работы, которая ложится на плечи женщин, ведет к сокращению их доли в численности занятых в формальной экономике. А этот показатель оказывает серьезное влияние на ВВП. В США за период с 1970 по 2009 год в армию трудящихся влились почти 38 миллионов женщин. Доля женщин в общей численности занятых возросла с 37 до почти 48%. Согласно расчетам МакКинси, без их участия ВВП США был бы ниже на 25%, то есть на величину, равную ВВП штатов Иллинойс, Калифорния и Нью-Йорк вместе взятых. По данным Всемирного экономического форума, рост доли женщин в численности занятых в последние десятилетия выступал мощным стимулом экономического роста стран Европы. И наоборот, из-за ограниченного доступа женщин к рабочим местам страны Азиатско-Тихоокеанского региона ежегодно теряют от 42 до 47 миллиардов долларов. Рост экономики мог бы быть еще более впечатляющим. В ЕС разрыв в показателях занятости мужчин и женщин сохраняется в среднем на уровне 12%, варьируясь от 1,6% в Латвии до 27,7% на Мальте. В США он составляет 13%, а в целом по миру – 27%. По расчетам Всемирного экономического форума, устранение этого разрыва могло бы стать мощным стимулом роста экономики развитых стран и, в частности, привело бы к росту ВВП США на 9%, а ВВП стран еврозоны не менее чем на 13%. В 2015 году компания Маккинси подсчитала, что мировой ВВП мог бы вырасти на 12 триллионов долларов при условии, что доля женщин в численности занятых сравняется с долей мужчин. Но этого не происходит, потому что у женщин просто нет времени. ОЭСР и МакКинси выявили сильную отрицательную корреляцию между затратами времени на выполнение неоплачиваемой домашней работы и долей женщин в общей численности занятых. В ЕС 25% женщин объясняют невозможность работать необходимостью выполнять домашнюю работу. Для мужчин этот показатель составляет 3%. В Великобритании женщины, имеющие малолетних детей, вынуждены работать по сокращенному графику, в то время как мужчины, имеющие таких детей, наоборот, работают больше. Примерно такая же тенденция наблюдается в Мексике, где в 2010 году работали только 46% женщин, имеющих детей самого младшего возраста. Для бездетных женщин этот показатель составлял 55%. При этом 99% мужчин, имеющих маленьких детей, и 96% бездетных женщин работали. В США доля молодых бездетных женщин в общей численности занятых весьма высока, а доля женщин, имеющих малолетних детей, значительно ниже, несмотря на то, что женщины заводят детей все позже. Нежелание собирать данные о неоплачиваемой трудовой нагрузке женщин также тормозит усилия по развитию бедных стран. Майра Бувинич, старший научный сотрудник фонда ООН, рассказывает о том, как в ходе подобных инициатив в странах с низким уровнем дохода провалилось множество программ профессиональной подготовки, потому что в их основе лежало ошибочное мнение, будто у женщин достаточно свободного времени, обусловленное нехваткой данных о напряженном графике работы женщин. Женщины, может быть, с радостью участвовали бы в программах, но у них не было такой возможности, поскольку никто не подумал о том, что им приходится заниматься детьми. В результате программы развития оказались пустой тратой денег, а экономический потенциал женщин не был реализован. На самом деле лучшая программа стимулирования женской занятости – создание во всех странах мира сетей общедоступных детских учреждений. Разумеется, женщинам не позволяет работать не только необходимость ухода за детьми. Немало времени у них отнимает также уход за пожилыми родственниками, и эта тенденция будет только расти. Согласно прогнозам, в период с 2013 по 2050 год численность населения планеты в возрасте от 60 лет и старше возрастет более чем вдвое. К 2020 году впервые в истории численность граждан, принадлежащих к этой возрастной категории, превысит количество детей младше 5 лет. А с возрастом, как известно, приходят и болезни. В 2014 году почти четверть мирового бремени болезней приходилось на лиц старше 60 лет. При этом заболевания были по преимуществу хроническими. Согласно оценкам, к 2030 году в Великобритании хроническими заболеваниями будут страдать около 6 миллионов пожилых людей, почти 9% населения страны. Страны ЕС уже именовали этот рубеж. Согласно оценкам, 10% населения, около 50 миллионов человек, страдают двумя или более хроническими заболеваниями. Большинство этих людей относятся к возрастной категории от 60 лет и старше. В США 80% граждан старше 65 лет страдают по меньшей мере одним хроническим заболеванием, а 50% — по меньшей мере двумя. Необходимость ухаживать за пожилыми членами семей В США неоплачиваемую работу по уходу за больными и престарелыми родственниками выполняют 40 миллионов человек. Ограничивает возможности женщин в области занятости. женщины, вынужденные ухаживать за пожилыми родственниками, в 7 раз чаще мужчин переходят на работу на условиях неполной занятости. Женщинам в возрасте от 55 до 67 лет, ухаживающим за своими родителями, приходится сокращать оплачиваемый рабочий день в среднем на 41%. А 10% американок, ухаживающих за родственниками, страдающими деменцией, утратили преимущество, которое дает официальная занятость. В Великобритании 18% женщин, ухаживающих за такими родственниками, вынуждены брать отпуска. Почти 19% бросать работу, чтобы иметь возможность выполнять ставшие приоритетными домашние обязанности, а 20% – переходить на работу на условиях неполной занятости. Соответствующие показатели для мужчин не превышают 3%. Если государство заинтересовано в росте ВВП за счет увеличения доли женщин в общей численности занятых, ясно, что оно должно снижать трудовую нагрузку на женщин в виде неоплачиваемой работы. По данным Маккинси, сокращение количества времени, расходуемого британками на выполнение такой работы на 3-5 часов, приводит к увеличению их доли в общей численности занятых на 10%. Как мы уже знаем, введение достойно оплачиваемых материнских и отцовских отпусков по уходу за ребенком – важный шаг к увеличению доли женщин на рынке труда и, возможно, ликвидации гендерного неравенства в его оплате, которая сама по себе способствует росту ВВП. По данным Института исследований женской политики, если бы в 2016 году труд женщин оплачивался так же, как и труд мужчин, прибавка к ВВП США составила бы 512,5 миллиардов долларов, то есть 2,8% ВВП страны в этом году. Институт исследований женской политики, основанный в 1987 году Американский исследовательский центр, занимающийся изучением положения женщин и разрабатывающий соответствующие предложения для органов власти. Эта сумма почти в 16 раз превышает расходы федерального бюджета и бюджета штатов на программу предоставления временной помощи нуждающимся семьям в 2015 финансовом году. Программа предоставления временной помощи нуждающимся семьям — американская федеральная программа, принятая в 1997 году и нацеленная на улучшение положения нуждающихся семей за счет предоставления помощи в области ухода за детьми, профессиональной подготовки и трудоустройства. Более серьезной мерой государственной поддержки женской занятости, чем предоставление оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком, могли бы стать инвестиции в социальную инфраструктуру. Под инфраструктурой обычно понимают материальные объекты, без которых немыслимо существование современного общества – железные дороги, водопроводные трубы, энергетические мощности. В это понятие обычно не включают социальные услуги, без которых нормальное функционирование современного общества также невозможно, как и без материальной инфраструктуры, уход за детьми и престарелыми. По мнению Women's Budget Group это неправильно, потому что, как и материальная инфраструктура, так называемая социальная инфраструктура, дает немалую экономическую и социальную отдачу, поскольку способствует повышению уровня образования граждан, улучшению состояния их здоровья и обеспечению ухода за ними в старости. Поэтому, несомненно, исключение услуг по уходу за детьми и престарелыми из понятия инфраструктуры – еще один вопиющий структурный мужской перекос в экономике. Взять, к примеру, систему дошкольного образования и хорошо отлаженную сеть государственных дошкольных учреждений, в том числе для детей ясельного и грудничкового возраста. Инвестиции в эту сферу способствуют сокращению расходов на образование, снимая необходимость в затратах на дополнительное обучение детей с проблемами развития, повышению уровня умственного развития и успеваемости учащихся и улучшению состояния здоровья детей, особенно из неблагополучных семей. Все это в долгосрочной перспективе ведет к повышению производительности труда. Результаты двух пилотных исследований Европейской экономической комиссии ООН – ЕЭК ООН – говорят о том, что американцы, посещавшие детские дошкольные учреждения, к 40 годам имеют больше шансов получить работу, чем те, кто их не посещал 76 – 76% против 62% соответственно. И более высокий медианный доход – 20 800 долларов против 15 300 долларов соответственно. Они чаще становятся домовладельцами 37% против 28%. Покупают автомобили 82% против 60% и открывают сберегательные счета 76% против 50%. ЕЭК ООН также обнаружила более широкий косвенный эффект дошкольного образования, например, снижение уровня преступности и, соответственно, сокращение затрат на охрану общественного порядка. Результаты исследования говорят о том, что инвестиции в дошкольное образование в долгосрочной перспективе способствуют экономическому росту. Благодаря им к 2080 году ВВП мог бы вырасти на 3,5%. Однако, несмотря на все потенциальные плюсы, необходимость инвестиций в социальную инфраструктуру часто игнорируется, в немалой степени из-за нехватки данных, связанных с неоплачиваемой трудовой нагрузкой женщин. Нэнси Фольбре утверждает, что из-за нехватки гендерных данных отдача инвестиций в социальную инфраструктуру недооценивается, а эта отдача могла бы быть колоссальной. В Великобритании она могла бы выразиться в создании до полутора миллионов рабочих мест. Для сравнения, тот же объем инвестиций в строительную отрасль позволил бы создать только 750 тысяч рабочих мест. В США инвестиции в социальную инфраструктуру в размере 2% ВВП привели бы к созданию почти 13 миллионов рабочих мест. Тот же объем инвестиций в строительство позволил бы создать только 7,5 миллионов рабочих мест. Поскольку в секторе социального обслуживания в настоящее время преобладают женщины, новые рабочие места получили бы прежде всего они, а, как мы помним, рост женской занятости – мощный драйвер роста ВВП. По расчетам Women's Budget Group в Великобритании, США, Германии и Австралии инвестиции в сферу социального обслуживания в объеме 2% ВВП способствовали бы созданию такого же количества рабочих мест для мужчин, как инвестиции того же объема в строительную отрасль и в 4 раза большему числу рабочих мест для женщин. В США две трети новых рабочих мест, созданных в результате таких вложений в социальную инфраструктуру, заняли бы женщины, в строительной отрасли только треть. Причем доля женщин в общей численности занятых возросла бы на 8% пунктов, а гендерное неравенство в области занятости сократилось бы наполовину. В Великобритании эти инвестиции снизили бы гендерное неравенство в области занятости на четверть. Эта динамика была бы справедлива, учитывая, что жесткая экономия на социальных расходах привела бы к сокращению количества именно женских рабочих мест. Инвестиции в социальную инфраструктуру способствуют росту женской занятости и, следовательно, ВВП, не только за счет быстрого создания новых рабочих мест для женщин, но и в силу сокращения их неоплачиваемой трудовой нагрузки. В Великобритании показатели занятости женщин, имеющих детей в возрасте от 3 до 5 лет, на 6% ниже среднего показателя для стран ОЭСР. В 2014 году лишь 41% женщин, имевших детей младше 4 лет, работали на условиях полной занятости. Для мужчин, имевших детей этого возраста, и бездетных женщин этот показатель составлял соответственно 84 и 82%. Такая дискриминация женщин по половому признаку отчасти связана с тем, что общество ожидает от женщины, и эти ожидания закреплены в законе в форме неравной оплаты отпусков по уходу за ребенком, предоставляемых матерям и отцам, что ухаживать за ребенком будет главным образом она. Другая причина дискриминации – гендерное неравенство в оплате труда. Во многих гетеросексуальных семьях именно женщины вынуждены отказываться от работы по финансовым соображениям, ведь они, как правило, зарабатывают меньше своих мужей. Нельзя забывать и о стоимости услуг детских учреждений. В ходе недавнего исследования Министерство образования Великобритании установило, что 54% женщин, имеющих детей и не работающих вне дома, готовы были бы работать, если бы детям был обеспечен удобный, качественный и недорогой уход. Но большинство таких женщин работать не могут. В последние 10-15 лет рост стоимости услуг детских учреждений в Великобритании опережал темпы роста инфляции. Британские родители тратили на уход за детьми 33% чистого дохода домохозяйств. В странах ОЭСР этот показатель в среднем составляет 13%. Поэтому неудивительно, что в Великобритании в этой сфере наблюдается заметное социально-экономическое неравенство, особенно по сравнению с другими странами ОСР, что, в свою очередь, влияет на женскую занятость. Так, в ходе опроса, проведенного МакКинси, 29% британок и почти 50% женщин с низким и средним уровнем дохода заявили, что не смогут вернуться на работу по финансовым соображениям. Об этом заявило вдвое больше женщин, чем мужчин. Аналогичная ситуация наблюдается в штате Нью-Йорк, который исследовательский центр Пью в 2012 году назвал самым дорогим штатом с точки зрения стоимости услуг детских учреждений. А Центр американского прогресса установил, что до введения городскими властями единой системы дошкольных учреждений более трети семей, проживающих в Нью-Йорке, стояли в очереди в детские сады и либо теряли работу, либо не имели возможности получить ее. Центр американского прогресса – американская исследовательская и правозащитная организация либерального направления. По оценкам этой организации в Лос-Анджелесе, где государственные расходы на дошкольные учреждения резко сократились, около 6 тысяч матерей были вынуждены работать на полтора миллиона часов меньше, в результате потеряв почти 25 миллионов долларов в виде недополученной заработной платы. Между тем, эта проблема вполне решаема. Как показывают результаты одного исследования, при наличии отлаженной системы ухода за детьми матери увольняются вдвое реже. Другое исследование говорит о том, что финансируемая государством сеть дошкольных учреждений способна увеличить уровень занятости матерей на 10%. В 1997 году власти Квебека поставили эксперимент, введя субсидии на услуги детских учреждений. В результате стоимость услуг снизилась. К 2002 году занятость матерей, имевших хотя бы одного ребенка в возрасте от года до пяти лет, увеличилась на 8%. При этом количество их рабочих часов росло на 231 в год. Результаты еще нескольких более поздних исследований показали, что, беря на себя уход за детьми, государство обеспечивает значительный рост женской занятости. Когда уход за детьми, которым по традиции бесплатно и незаметно для общества занимаются сами женщины, берут на себя в рамках формальной экономики и за соответствующую плату детские учреждения, запускается благотворный цикл. Если 300 тысяч женщин, имеющих детей младше пяти лет, начинают работать на условиях полной занятости, государство дополнительно получает полтора миллиарда фунтов стерлингов в виде налоговых поступлений. По оценке Women's Budget Group – поступления в сочетании с сокращением расходов на социальные пособия покрывают от 89 до 95 процентов ежегодных затрат на детские учреждения и это скорее всего еще весьма скромная оценка потому что она основана на текущих показателях заработных плат но также как и справедливо оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком государственное финансирование детских учреждений смягчает гендерное неравенство в оплате труда В Дании, где все дети в возрасте от 26 недель до 6 лет имеют право на пребывание в дошкольных учреждениях в течение всего рабочего дня, гендерный разрыв в заработной плате в 2012 году составлял около 7% и снижался на протяжении многих лет. А в США, где в большинстве штатов государство не оплачивает уход за детьми в возрасте до 5 лет, этот показатель в том же году был почти вдвое выше и не снижался. Нам нравится думать, что выполнение неоплачиваемой работы — личный выбор отдельных женщин, ухаживающих за членами семей по собственному желанию. Но это не так. Неоплачиваемый труд женщин — это труд, в котором нуждается общество в целом, от которого выигрываем мы все. И если государство сокращает расходы на социальные услуги, которые за счет налогов, оплачиваемы все, потребность в этих услугах не исчезает, просто они перекладываются на плечи женщин со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для динамики женской занятости и ВВП. Значит, неоплачиваемый труд женщин — не просто их личный выбор, но неотъемлемая составляющая созданной нами системы. Но ситуацию легко изменить, нужна лишь готовность начать собирать данные, а затем строить экономику, учитывающую реальность, а не основанную на теоретических выкладках, страдающих мужским перекосом.